Глава шестнадцатая Арина Сердце разрывается от увиденной картины. «Доченька моя, мамина крошка, что же она вчера услышала, чтобы сегодня ей приснился такой страшный сон? Сон ли это? Если все подтвердится, нам придется с Ханиным развестись, И тогда дочь будет жить на два дома. Так как отец вечно в командировках, видеть она его будет крайне редко. Господи, почему все так сложно? Мы с Ханиным вместе не первый год. Бывало всякое. Но мы все преодолевали вместе. Плечо к плечу, рука в руке. Сначала мать мужа была против меня. Все не верила, что я... Настоящая, не мажорка, не золотая девочка. Потом у Макара начались претензии к моему образу жизни. Клубы вместо спортивного лагеря, шопинг вместо обеда. Я его быстро услышала, приняла новый аскетичный образ жизни. Что ж теперь получается, зря страдала? Ловлю на себе пристальный взгляд супруга. Сидим втроём за кухонным столом, молча завтракаем. Даже Маша сегодня притихшая. Если бы не её рассказ о жутком сне, я бы подумала, что у дочки что-то болит. — Форму приготовила к завтрашнему дню? — Интересуется муж, не глядя на меня. — Нет, даже не примерила. Думаю, мне новую выдадут. Логично. «Все-таки много лет прошло». «На что ты намекаешь? Что я поправилась?» «Арина, я просто уточнил. Не хочу больше ругаться». Отвечает очень тихо. Дочка издает булькающий звук. И мы испуганно смотрим на нее. «Пузырики в носу». Машуня попросила колу, и я ей уступила. «Все-таки, как-никак...» Доля моей вины есть в том, что дочь проснулась в слезах. «Пей, не торопись!» Отец нежно касается руки дочери. «Никто у тебя не отнимет колу. Если хочешь, заедем сегодня в кафе. Я накормлю тебя бургерами и колу еще куплю». Бросаю на мужа озадаченный взгляд. Обычно он злой полицейский, а я добрый. Но сегодня Макар тоже чувствует свою вину перед наследницей и хочет её загладить одним щелчком пальцев. «Какие планы на сегодня?» – спрашиваю примирительным тоном. «Поедем к Демиду домой в родительскую квартиру. Надо коробки родителей распаковать, посмотреть, что выбросить, что оставить». «Сегодня?» Удивленно смотрю на мужа. Неужели он не мог выбрать для уборки и другой день? Почему именно сегодня? Прожигаю супруга глазами, и он не выдерживает. Съезжает взглядом в свою тарелку с яичницей и макаронами по-флотски. Дочка постепенно успокаивается в тихой семейной атмосфере, Чувствует своим маленьким сердечком, что папа никуда от нее не уйдет. Он даже на работу не пошел ради нее. Начинает играться с едой, берет печеньки в форме зверушек из вазочки, окунает рыбок в варенье и везет их по морю, в столу, в сторону папы. Ситуация крайне сложная. Арина играет с едой а мы оба молчим. Не хотим брать на себя роль плохого полицейского. Не выдерживаю, встаю из-за стола, отворачиваюсь к посудомоечной машине, начинаю кипучую деятельность. «Доченька, идем руки помоем», слышу нежный папин голосок. Машенька моментально реагирует, оставляет рыбок в покое, убегает с папой, оставляя меня убирать море из варенья. В конце концов, это одна лишняя минута уборки, а воевать с Машей все оставшееся утро не хочется. Ничего. Пойдет Машка в садик и научится там уму-разуму. Спустя 20 минут шагаем дружной семьей к машине мужа. Занимаем места согласно купленных билетов. Ханин за рулем, я на переднем пассажирском, Маша в детском кресле на заднем сидении. Едем молча. Уборка так уборка. Конечно, я хотела предложить мужу вызвать женщину из клининга, но он же обидится, потому что речь идет о памяти, о вещах его погибших родителей. Непонятно одно... Квартиру муж оставил младшенькому, 23-летнему братишке деми духанину У Дёма есть своя девушка, хорошая, приличная. Почему она не убирается в комнате родителей своего будущего мужа? Почему я? Именно сейчас? Когда мне не до этого? Все возникшие вопросы оставляю при себе, чтобы не напрягать и без того напряженную ситуацию. «Вера Голубева», — неожиданно начинает муж, — и улыбка стекает с моего лица. Неужели сейчас то самое время, когда надо обсуждать любовницу? «Если не хочешь», — снова начинает говорить и обрывает фразу на полуслове: «Продолжай», — говорю я наступая себе на горло. «Вера ведёт сейчас очень интересное дело. Но там много бумажной работы с файлами, со свидетелями. Журавлёв хочет дать ей в помощь младшего следователя. Если тебе предложат это дело, не отказывайся только из-за того, что придётся работать в паре с ней». «Хорошо», – отвечаю спокойным тоном. На самом же деле в моей душе бушует праведный огонь, требующий спалить всё, что касается соперницы. Особенно хочется выжечь тёплые чувства моего мужа, которые он испытывает к этой женщине. «Вера – опытный следователь. Слушай её. Она спец», – сообщает мне майор. Он хвалит мать своей внебрачной дочери, не задумываясь о моих чувствах. Нахал. Ощущаю приступ паники, понимая, что по сравнению с Голубевой буду выглядеть неопытным воробушком. Конечно, у меня есть природный дар. Именно из-за него я пошла учиться на следователя. В детстве я раскрыла настоящее преступление будучи восьмилетней малышкой. Мама и дядя Егор всегда говорили, наша Ариша идет по следу преступников, потому что у нее это на генном уровне. Я не всегда понимаю и могу объяснить, что делаю, но нахожу искомое. Часто нарушаю регламент и процедуры, потому что так надо. Главное – верить и идти за чудом, оно всегда рядом. Горькие мысли о нелестном сравнении не в мою пользу захватывают меня, и я замолкаю, думая о службе. «Что, если я погорячилась, и у меня ничего не получится, а хану придется краснеть за жену?» Меня снова раздирают сомнения. «Малыш, у тебя все получится!» Слышу теплый голос Макара